Петрович. Пухленький мальчик бодро шагал по проселочной дороге, огибающей с севера дремучий лес. Позавтракав, он сказал бабушке, что хочет прогуляться до речки. Она не возражала, потому что считала, что пешие прогулки на свежем воздухе полезны для внучка, а то совсем заплывет жиром. «Вот и славно!» – бурчал он, довольно улыбаясь себе под нос. до вечера меня искать не будет!» А к тому времени я уже до штаба доберусь. Темно-зеленые шортики плотно облегали пухленькие ножки в новеньких сандаликах, а голубенькая рубашка расходилась на животе, словно натянутые края раны, сцепленные в нескольких местах белыми пуговичками. Накануне был дождь, а затем вновь выглянуло неожиданно жаркое для позднего лета в этих краях солнце. Земля, едва успевшая с облегчением впитать в себя часть влаги, мгновенно просохла, стала твердой, как камень, а местами потрескалась. Периодически мальчик снимал любимую белую панамку и маленьким носовым платочком утирал мокрое от пота лицо и затылок. Все же погода, с легкой досадой думал мальчик, была не совсем на его стороне. Дойти-то он дойдет, да вот только устанет до смерти. «Привет, малыш!» Неожиданно услышал он откуда-то сверху, веселый с легкой хрипотцой голос незнакомого ему мужчины. Мальчик остановился и огляделся. «Я здесь, наверху!» – хихикнул незнакомец. Мальчик посмотрел вверх и от удивления открыл рот. На одной из ветвей высокого дуба в банном халате гордо восседал коренастый мужичок с копной рыжих волос на голове и, широко и довольно улыбаясь, смотрел на него. «Здравствуйте!» Буркнул мальчик, которому не хотелось, чтобы хоть кто-то знал о его планах. «Какой ты грубый!» – наигранно огорчился мужичок. «Прямо настоящий плохиш!» «А вы кто такой?» – поинтересовался мальчик, чтобы решать, какой я. «Я?» – засмеялся мужичок. «Я твой лучший друг!» «С чего бы это?» «Потому что у меня тут недалеко домик, где много-много всяких угощений. Ты ведь любишь сладкое, а?» «Люблю», — признался мальчик. «Вижу, вижу», — засмеялся незнакомец. «Ну что, полетим ко мне?» «Полетим? Ага». Мужичок слегка стукнул себя по животу, а затем раздался тихий гул. Вдруг он сорвался с ветки, И начал медленно спускаться к мальчику, светя голубыми семейными трусами с белыми цветочками, выглядывающими из-под распахнувшихся пол халата. Когда незнакомец приземлился, то мальчик обнаружил, что они с ним почти одного роста. Привет, малыш, вновь поздоровался мужичок, протягивая мальчику свою широкую правую ладонь. Привет. Но я же не знаю вашего имени. «Петрович!» «Привет, Петрович!» «Ага! Ну, пожмешь мне руку в честь нашего знакомства?» Мальчик неуверенно протянул руку, и Петрович тут же вцепился в нее. «Хорошо, очень хорошо!» Довольно произнес он. «Теперь ты пойдешь со мной!» «Я не хочу!» Попытался вырваться мальчик. «Хочешь, малыш, хочешь!» Как-то странно улыбнулся мужичок. «Все малыши хотят в домик к Петровичу». «Отпустите меня!» Захныкал мальчик. «Обещаю, потом я тебя отпущу». Петрович вновь стукнул себя по животу и начал взлетать. Только сейчас мальчик увидел, что из спины у него торчит пропеллер. Мгновение спустя ноги ребенка оторвались от земли. Он испуганно закричал. Раздался выстрел. Мужчину повело в бок а затем он тяжело рухнул на землю, продолжая крепко сжимать руку малыша. Мальчик закричал еще сильнее. Чьи-то сильные руки схватили его и помогли высвободиться. «Уф!» – выдохнул охотник. «Успели!» «Долго же мы тебя выслеживали!» Сплюнул на землю другой, а затем силой пнул бездыханного Петровича в живот. «Повезло тебе, малыш!» «Мог бы стать пятнадцатым малышом на его совести». «Да откуда у этого?» «Даже не знаю, как эту падаль назвать. Совесть!» Ставил свое слово третий охотник. «Все!» – скомандовал самый старший из них. «Хватит ляса точить. Нам еще в комендатуру надо тело сдать для отчетности. А ты, мальчик, куда шел? Может, нам по пути? Мы бы тебя проводили». «Нет». Бросил малыш У меня тут Там свои дела еще есть Я справлюсь Ну как знаешь Пожал плечами охотник Мужчины взяли тело Петровича За руки и за ноги И потащили куда-то в лес Мальчик достал из кармана платочек И вновь стер пот с лица и затылка Черт Тихо выругался он Только время потерял Надеюсь буржуины еще не ушли Он поправил панамку и бодро продолжил свой путь, грея душу мыслями о том, что скоро ему достанутся бочка варенья да корзина печенья.